чтобы лучше подчеркнуть страсти, терзающие Зигмунда. На премьеру были приглашены почти все сотрудники немецкого посольства. Вопреки ожиданиям, постановка им совершенно не понравилась. Все нововведения Эйзенштейна немцы посчитали еврейскими трюками, намеренно введенными в оперу, чтобы осквернить шедевр великого мастера. Он же лютеранин, засмеялся Сталин, когда ему об этом доложили. Сообщение о греческом наступлении нисколько не отразилось на хорошем настроении вождя. Он приказал ехать на ближнюю дачу, вызвал туда членов политбюро, как делал почти всегда. Глава девятая. Воинственные танцы Гитлер узнал о начавшемся греческом наступлении, выходя из своего кинозала, где он смотрел только что отснятый фильм «Дядюшка Крюгер». Фильм был посвящен легендарному президенту республики Трансвааль Паулю Крюгеру, доблестно противостоявшему Колониальным аппетитом Англии на рубеже минувшего и нынешнего веков. Фильм, поставленный режиссером Эмилем Янингом, сыгравшим их главную роль, был подогнан под нужды сегодняшнего дня, но получился неплохо и даже получил приз на международном фестивале в Венеции в 1941 году. Дядюшка Крюгер, народный президент, вощи и надежда доблестных буров. которые хоть и происходили от голландцев, но в фильме были показаны стопроцентными немцами-арийцами. Делает все, чтобы спасти свой народ от хищного и коварного Альбиона. Он даже решается начать переговоры с престарелой, но исключительно хитрой королевой Викторией. Суть фильма сводилась к тому, что с англичанами договориться невозможно. Их нужно уничтожить, или любой народ... Постигнет судьба Буров. С редким для нацистских фильмов натурализмом показывается колючая проводка концентрационных лагерей, куда англичане сгоняли гражданское население Трансвааля, чтобы справиться с партизанским движением. Умирающие от голода женщины и дети, мужественные партизаны, гибнущие и висящие на колючей проволоке при попытке освободить своих жен, матерей и детей. Злобно ухмыляющиеся лица англичан, нарочито семистские лица банкиров Сити, злобный оскал британского империализма. Гитлер любил кино и до диктатора с удовольствием смотрел чаплинские фильмы. И не только чаплинские а вообще американский. Они шли по всей Германии, дублированные на немецкий язык. Веселые песенки Дины Дурбин, мрачный мистицизм Конграда Байта, сверкающая шпага Эроля Флина, грохот кольтов и дикие скачки бесчисленных вестернов. Все это, по мнению доктора Геббельса, должно было поднять настроение народа. Собственные фильмы выдержанные в жестких рамках строгих партийных догм, могли оказать влияние только на детей младшего и среднего школьного возраста. Вагнеровская неделя проходила непривычно тихо. Были отменены массовые гуляния и, что печальнее всего, факельные шествия, сопровождавшие исполнение произведений великого маэстро на городских площадях. Несмотря на триумфальные победы вермахта, настроение народа было мрачным. И не только потому, что первые английские бомбы уже упали на немецкие города, как первые капли того страшного ливня, который всего через год начнет сносить с лица земли один немецкий город за другим, превращая всю Германию в груду дымящих развалин. Более половины населения Рейха... помнила прошлую войну и главное помнила, как она начиналась и чем закончилась. Отпрометчивое обещание Гитлера закончить войну в нынешнем году, победным десантом в Англии,